Четвертое. Фриц Мишем. Имя с дурной репутацией, которое Фрэнк очень хотел забыть, но разве Элейн бы ему позволила? Нет. Он накричал на учительницу Наны. Это было плохо. Потом нанес знаменитый удар кулаком в стену. Еще хуже. Но самым ужасным его проступком считался инцидент с Фрицем Мишемом. Фрэнк Мишем был той мертвой крысой, которой она трясла перед его лицом всякий раз, когда чувствовала, что загнана в угол, как сегодня. Если бы только она могла понять, что в этом углу они оба на одной стороне, на стороне Наны, но куда там. Вместо этого ей приспичило помянуть фрица Мишема, потрясти мертвой крысой. Фрэнк охотился на лесу. Обычное дело в лесистом триокружье. Кто-то видел одну на полях к югу от шоссе номер 17, недалеко от женской тюрьмы. Лиса бежала с вывалившимся языком, вот звонивший и предположил, что она, возможно, бешеная. У Фрэнка были сомнения, но звонки по поводу бешенства он воспринимал серьезно, как и любой добросовестный сотрудник службы по контролю за бездомными животными. Он поехал к заброшенному сараю, около которого видели лесу, и провел полчаса, осматривая окрестности. Не нашел ничего, за исключением ржавого острова «Катласа» 1982 года выпуска, с истлевшими женскими трусиками, узлом, завязанными на антенне. Возвращаясь к оставленному на обучении шоссе пикапу, Фрэнк шел вдоль огороженной территории. Забор соорудили. Из того, что нашлось на свалке, полусгнивших досок, автомобильных колпаков, ржавых листов железа, и количеством дыр он только привлекал внимание незваных гостей. Сквозь эти дыры Фрэнк видел облупившийся белый дом и заросший сорняками двор. Шина раскачивалась на измочаленном канате, привязанном к ветви и дуба у его подножия валялась груда драной черной одежды, над которой велись мухи. У крыльца на страже стоял молочный ящик с обрезками железа. Канистра из-под машинного масла, предположительно пустая, лежала словно небрежно брошенная шляпа на Бугенвилле, которой заросла часть крыльца. Осколки разбитого окна на втором этаже усыпали рубероидную крышу, зато на подъездной дорожке стоял новенький тойотовский пикап, синий, как тихий океан, вымытый и отполированный. Около задних колес валялись гильзы ружейных патронов, когда-то ярко-красные, теперь выцветшие до бледной розовости, словно пролежали на земле долгое время. Это выглядело так по-американски, разваливающийся дом и сверкающий пикап, что Фрэнк едва не рассмеялся. Он пошел дальше, улыбаясь. Его разуму потребовалось несколько секунд, чтобы отреагировать на то, чего просто не могло быть. Груда черной одежды у дерева шевелилась, двигалась. Фрэнк вернулся к бреше в разномастном заборе, присмотрелся к груди одежды. Она дышала. А дальше все произошло, как во сне. Казалось, он не подлез под забор и не пересек двор, а скорее телепортировался к дереву, у которого лежало что-то черное. Это была собака. И Френку не хотелось думать, какой породы. Средних размеров, может, овчарка, может, молодой лабрадор, может, обычная дворняга. Черная шерсть лезла клочьями из искусанной блохами воспаленной кожи. Виднелся только один глаз, маленький белый круг, утонувший в чем-то, смутно похожим на голову. Четыре лапы были неестественно изогнуты, явно сломаны. Абсурд! Пес никак не мог убежать, но цепь обматывала ему шею и крепилась к дереву. Бок пса поднимался и опускался при вдохах и выдохах. — Ты нарушаешь право собственности! — Фрэнк услышал голос позади себя. — И учти, ты у меня на мушке! Фрэнк поднял руки и повернулся, чтобы увидеть перед собой фрица Мишима. Невысокого мужчину с нечесанной рыжей бородой, в джинсах и линялой футболке. «Фрэнк?» — в голосе фрица слышалось недоумение. Они знали друг друга. Пусть они слишком хорошо, по скрипучему колесу. Фрэнк напомнил, что фриц работал механиком, и люди говорили, что у него, при необходимости, можно купить оружие. Правда это или нет, Фрэнк сказать не мог, но несколькими месяцами раньше они угостили друг друга выпивкой, когда сидели в баре и смотрели американский футбол. Фриц, этот монстр, мучивший собак, изъявлял свою любовь к пасам. Горцы, по его мнению, не умели их разыгрывать. Фрэнк слушал его и кивал, он слишком плохо разбирался в спорте. К концу матча, когда Мишам уже накачался пивом, он утратил интерес к пасам и попытался вовлечь Френка в разговор о евреях и федеральном правительстве. У этих крючконосах все схвачено, тебе это известно. Фриц наклонился вперед. Я хочу сказать, моя семья приехала из Германии, поэтому я знаю. Эти слова побудили Френка отбыть. Теперь Фриц. Опустил винтовку, из которой целился во Фрэнк Что ты тут делаешь? Пришел купить карабин? Могу продать хороший, что длинноствольный, что обрез. Слушай, может, пока по пиву? Хотя Фрэнк не произнес ни слова, очевидно, его тело передало некое послание, потому что Фриц досадливо спросил: Ты расстроился из-за собаки? Напрасно. — Этот сукин сын покусал моего Нефе. — Твоего кого? — Нефе, племянника. Фриц покачал головой. Некоторые старые слова, не так прилипают. Ты удивишься, узнав это все, что успел сказать Миша. Когда Фрэнк закончил, приклад, отобранный у негодяя винтовки, на которой легла большая часть работы, треснул и покраснел от крови. Фриц распростерся в грязи, держась руками за промежность, на которую Фрэнк не раз и не два обрушил приклад. Глаза Фрица заплыли, и он харкал кровью при каждом вдохе, поднимавшим сломанные ребра. Вероятность того, что Фриц умрет после такой трепки, была весьма велика. Возможно, он не нанес фрицу Мишему столь тяжелых повреждений, как ему показалось. Именно это говорил он себе в последующей неделе, регулярно просматривая раздел «Некрологов». И никто не пришел, чтобы арестовать его. Но Фрэнк не чувствовал за собой вины. Это была маленькая собачонка, а маленькие собачонки не могут дать сдачи, постоять за себя. Для таких издевательств над животным, даже скверным, не могло быть оправданий. Некоторые собаки могли убить человека, но ни одна собака не сделала бы с человеком то, что сделал фриц Мишем с несчастным существом, прикованным цепью к дереву. Что собака понимала в удовольствии, которое доставляло людям жестокость? Ничего, такому не учится, а вот Фрэнк понимал, и его душу не терзали муки совести, содеянное с фрицем Мишем. Что касается жены Мишима, откуда Фрэнк мог знать, что у этого человека была жена? Но он узнал. Будьте уверены, Элейн об этом позаботилась.